Глава восемнадцатая. Вестник зла собственной персоной. Нинель надела поношенное платье пани и накинула сверху утепленную накидку с капюшоном, чтобы скрыть свое происхождение. Ей было непривычно не одеваться в кучу трепья, чтобы согреться, а зиме напоминали лишь холодная погода да опавшие листья деревьев. Никакого снега не было. Нинель вышла из дома и присела на лавку рядом с входом. Тучи сгущались, обещая дождь, и Томин с Виктором решили пристроить к дому небольшой сарай, вооружившись топорами и пилами. Нинель удивилась тому, что Саня может не только ворчать и командовать, но и помогать своим товарищам. Образ злобного разбойника растворился, когда он, подгоняя Космо, деловито строгал жерди будущей пристройки. Из дома вышла Паня, неся та с вещами. Она попросила Нинель сходить на реку и прополоскать белье. Та с удовольствием схватила тас и пошла к реке. Ей было приятно помочь Пане. Дорога была с уклоном, и Нинель быстро дошла до реки. Выуживая из памяти информацию о селениях людей, она с огорчением заметила, что здесь даже куры по улице не бегали. Все выглядело настолько печально, что Нинель приуныла. Ее не покидало неудовольство правительством города, которое загнало людей за крайнюю черту бедности и безысходности. Как сумела паня сохранить волю к жизни в такой ситуации, когда она из-за местного феодала столько потеряла, включая дочь?» Воистину сильная женщина. Ни меч, ни лук, ни мастерство боя – это не делало ее сильной, а сила духа и стойкость к невзгодам. Нинель восхитилась ею, как раньше восхищалась воительницами в легендах. После полоскания белья в холодной воде, Нинель немного постояла на небольшом причале для лодок. Она пыталась согреть замерзшие ладони, засунув их под мышки. Подхватив тазик с чистым бельем, Нинель направилась обратно. Пробегая мимо землянки на самом краю выселок, она заметила, как в нее, осторожно оглядываясь, входят люди. Нинель мгновенно спряталась за невысокой каменной изгородью, она поставила таз на землю и аккуратно выглянула из укрытия. Людей уже не было, видимо, они все вошли в дом. Их поведение было подозрительным, и Эльфика продолжила путь с большей осторожностью. Прибежав к дому Виктора, она обнаружила, что мужчины уже выкладывали крышу пристройки соломой, приготовив себе неплохой ночлег на случай дождя. «Там какие-то странные люди на окраине города». Подойдя к Виктору, произнесла Нинель. «Они тайком собрались в одной землянке». Виктор выслушал и, пожав плечами, выпростительно посмотрел на сына. Мужчина не знал, что происходит в поселении сейчас. Космо приложил палец к губам и подозвал всех к себе. Есть несколько человек, которые хотят поднять восстание. Шепотом произнес он, оглядываясь по сторонам. Там у них место сбора, они собирают оружие и людей. Виктор нахмурился, а Томин критически усмехнулся. Не уверен, что у них что-то получится, пробормотал Виктор, вспоминая хорошо подготовленных стражников, сопровождавших их повозку до города. Почему? удивился космо. Что они смогут сделать против хорошо укрепленного города? Проронил отец. Глупо потеряют жизни и вызовут гнев Нарата. Мы планируем это уже целый год, тренируясь с мечами. Возразил Космо. Мы? Сощурившись, уточнил Виктор. Космос смолк, Виктор побагровел. Не смей ввязываться в эту бойню! Воскликнул он, дав подзатыльник сыну. Я тебя запрещаю! Надо было запрещать раньше. Воскликнул Космо, вступая в спор с отцом. Нина лиретировалась в дом, не желая участвовать в перепалке. Она слышала ругань, но старалась не вслушиваться в слова. Паня хмуро мешала палкой кипятящуюся в котле партию белья. Видимо, она тоже не одобряла выбор сына. В этот момент она показалась чуть старее, чем обычно, и на ее лице отразилась мрачная печаль. Возможно, она уже пробовала отговорить сына, но он ее не слушал, и теперь женщина надеялась, что отец убедит его не участвовать в восстании. Крики смолкли. Паня все так же хмуро отложила палку в сторону и выглянула на улицу, приоткрыв дверь. «Ребята вернулись!» Пробормотала она. Напряжение растаяло, и Паня вернулась к своему занятию. ниналь выбежала на улицу и радостно поприветствовала брата. Гарл удивленно осмотрел ее. Он ни разу не видел сестру в платье. Он позвал ее в пристрой, где собрались друзья, а Кеннир и Даня рассказывали, как встретили Вестника Зла. В эту же пристройку они завели двух быков, чтобы тех не увидели и не отобрали стражники, отчего в помещении стало тесновато. «Зачем ему эти люди?» – удивился Виктор, услышав, что стражники еще живы. «Кто знает?» – пожал плечами кинир «Он всегда был странным типом». «Острауха, у тебя есть идея на этот счет?» – спросил Даня. Минэль отрицательно покачала головой, хотя ее не покидало ощущение, что Кима просто стало жалить тех людей, но он был достаточно замкнут и не стал бы брать их с собой без острой необходимости. Что творилось в голове Хранителя, даже богам неизвестно. Космос открытым ртом слушал их разговор. «Вы знакомы с Вестником Зла?» С округленными глазами спросил он. «Он вроде нашего спутника». «Нехотя», — произнес Саня. Не скажу, что мы ему доверяем, но он пока наш союзник. Познакомьте меня с ним. Воскликнул парень, вызвав удивление мужчин. Зачем? Это не очень хорошая идея. Гек покачал головой. Если честно, я бы вообще не хотел, чтобы Вестник Зла приходил в этот город. Неизвестно, что ждет простой народ после его появления. Вдруг он наколдует мор и выкосит все население. Глупости. Заступилась за друга Нинель. Он так не сделает. Я тоже так думаю. Неожиданно поддержал ее Виктор. У меня вообще есть идея натравить вестник зла на Нарота, чтобы он прибил эту сволочь. С его огромной магической силой он сможет навести тут шороху. Знаешь, Виктор, возможно, у тебя есть шанс. Задумчиво потирая подбородок, произнес Гарл. Что ты имеешь в виду? спросил Томин, которого не устраивала возможная потасовка вестника и Нарета. Вестник сказал мне, что здесь творятся странные вещи, и что он придет сюда, и это прозвучало устрашающе. — ответил Гарл. — Мне показалось, что он недоволен местной ситуацией. — Какое ему до этого дело? — удивился Кинир. Остальные воины лишь переглядывались, тоже не понимая мотивов своего странного спутника. — Когда Вестник придет? — нахмурившись, спросил томин Гарл пожал плечами. — Он лишь сказал, что придет. — Скорее всего, это будет ночью, — вставила Нинель. — Ведь в темноте ему проще будет пробраться сюда. Мужчины закивали, соглашаясь с ней. Космо посмотрел на отца. Он никогда бы не поверил, что этот старикан сможет познакомиться с легендарным вестником зла, пару десятков лет будоражившим весь хаул. После сытного ужина, приготовленного из мяса одного из быков, Космо тихонько улизнул из дома и отправился к предводителю готовившегося восстания. Юноша шел по улицам, наблюдая, чтобы никого из городских стражников не было поблизости. Однако сегодня было все спокойно. Солнце садилось, и тени скрыли передвижение юноши, а начинающийся дождь размыл все его следы. Подойдя к землянке, возле которой эльфийка видел людей, Космо огляделся и юркнул в узкий проход под землю. Там его встретила закрытая дверь. Он постучался. «Хлеб?» «Мясо?» Пароль был незатейлив и прост. Космо вошел в плохо освещенное помещение. За столом сидели мужчины и разглядывали карту. Это было бесценное сокровище, украденное из казармы Моруса и Рози одним из слуг. Карта содержала подробное расположение всех построек внутри городской стены. Люди вопросительно посмотрели на парня, не понимая, почему он пришел без приглашения. «Есть кое-какие новости», – произнес Космо. Глава заговорщиков Юрий кивнул, чтобы он продолжил говорить. «Сегодня к нам в город придет вестник зла». Люди вскочили с места и зароптали. Юрий поднял руку, чтобы всех успокоить. «С чего ты это взял?» – строго спросил он. «Нам не нужны ложные слухи, пугающие народ». Космо вздохнул, пытаясь побороть дрожь, перед тем, как отчитаться за свои слова, ведь он не знал наверняка, что это действительно будет сам вестник зла и что он придет именно сегодня. «Сегодня вернулся мой отец». «Что?» Перебив его, спросил один из людей. «Виктор вернулся. Мне бы хотелось повидать его». «Тихо!» Прервал его командир. «Продолжай». Кивнул он Космо, и в его голосе прозвучало больше заинтересованности. У отца было много странных путешествий за это время. Их небольшой отряд проходил через трактир «Сытый дракон». Там их командира обвинили в убийстве служанки, и стражники Раздольного взяли их в плен. Но захватили не всех. У них в отряде есть эльфийка и еще одно существо. Мне кажется, он орк или полуорк. А еще есть тот, кого они называют «вестником зла». И, судя по их разговору, это тот самый «вестник зла». Эти трое убив стражников помогли отцу и его друзьям сбежать из плена. Не знаю, почему Вестник Зла путешествует с отрядом, но отец утверждает, что Вестник – их союзник. И, как я понял, очень хороший друг Эльфики. Так вот, Эльфика говорила, что ночью Вестник Зла проникнет в город и придет к нам в дом. И еще говорят, что его не устраивает ситуация в нашем городе. Но я не знаю, почему». Юрий выслушал доклад с озадаченным видом. В слова парня было сложно поверить, особенно про эльфийку, орка и вестника зла. Эти существа по своей природе не могли действовать заодно. Если орка и вестник зла еще могли быть как-то связаны, то эльфийка здесь явно была не на своем месте. «Ты уверен, что это эльфийка?» – спросил Юрий. «Насчет эльфийки я точно уверен». Кивнул Космо. «Я видел ее так же близко, как сейчас вижу вас». Сейчас она в нашем доме, мать взяла ее под опеку. Юрий задумался, поглаживая бороду. Возможно, этот вестник зла не тот, о котором ходят слухи. Убедись, что это именно тот вестник зла, о котором все говорят. Приказал он Космо. Если это окажется правдой, зови меня, но пока держи наш разговор в секрете. Скрипучая телега остановилась на краю рощицы. Огромный черный конь встал рядом с Вестником. Они оба были словно сотканы из той же тьмы, что окружала их. Ким смотрел на расположившееся под холмом поселение бедняков. Несколько минут назад он преодолел темный энергетический барьер невидимый глазу, но ощущаемый на иных ментальных уровнях. Вернее сказать, проник внутрь огромной сферы, которая окружала город над землей под ней. Она была прозрачной и практически невидимой на всех уровнях бытия. Только при соприкосновении с ней можно было ее обнаружить. Ким прошел внутрь сферы как смертный, скрыв свою силу. Блэку тоже пришлось спрятать свою сущность, подавить силу, и теперь его тело стало практически как тело обычного коня. Он попрощался с бесшумной поступью и ментальным ощущением мира. Теперь ему необходимо зрение, нюх и слух. За барьером простиралась темная энергия, поглотившая весь город. Дух упадка, смерти, страданий, боли витал в воздухе, концентрируясь в самом центре раздольного, в небесном дворце. Само здание было прекрасным творением из черного камня. Центральная часть была выше боковых. С каждым новым этажом она сужалась, заканчивалась башней с острым шпилем. Слева и справа от центральной части в разные стороны расходились боковые двухэтажные крылья. В крыше виднелись высокие люкарны с арочными окнами. Кованые балконы волнами укрывали краснобелые ленты, а по стене, укрыв зеленым ковром, поднимался плющ. Солнце давно село, дождь закончился, и туман накрыл город. Тишина стояла оглушающая, словно поселение вымерло и не виднелось ни огонька. О том, что в городе кто-то обитает, напоминал лишь дым из труп на крышах землянок, и два видневшихся в ночной тьме. Двое связанных стражников по повозке тоже глядели на эту картину. Вестник не доверял им, поэтому связал, чтобы они не брыкались и не пытались сбежать. Однако их пыл поубавился из-за последних событий, свидетелями которых они стали. Всю дорогу до раздольного они сидели понурившись, шепотом обсуждая между собой действия их пленителя и свою судьбу. Ким все прекрасно слышал, и его радовало, что люди оставили мысли его убить, что в их сердцах появилось смятение по поводу службы у Моруса и Рози, да и вообще по поводу всех их прошлых действий. Они оба с ужасом вспоминали все, что им довелось сделать и увидеть, и теперь в их сердцах вскипала ярость из-за того, что их принудили к этому помимо их воли и понимания. Вестник рассказал им, что лорд Народ – темный маг, который использовал силу тьмы, чтобы завладеть их помыслами, направив их на путь хаоса и разрушения. Скорее всего, все остальные, приближенные к лорду люди, страдают таким же недугом. И, возможно, они знают гораздо больше, чем эти двое. Ведь Саргерс и Эрланд вместе с еще тремя товарищами, которых убили Нинелли Гаррел, часто отлучались из раздольного. Они выполняли поручения Моруса за пределами города, например, привозя заключенных из трактира Сытый Дракон. «Мы пойдем к беднякам?» спросил Саргер у темной фигуры. «Да, это может быть опасно». «Неужели?» Вяло откликнул совестник Зла, не поворачиваясь к своим пленникам. «Они растерзают нас, как только увидят». проронил Эрланд. «Они растерзают нас, как только увидят». Проранил Эрланд. «Мы причинили им слишком много зла». Ким тяжело вздохнул и повернулся к людям, глядя на них из тьмы своего капюшона. Он бы столько хотел им сказать по поводу ответственности за свои действия и искупления сделанного им зла, но ему была лень доносить до них смысл всего этого. «Ненавижу людей», — только и проговорил он, и принялся распрягать коня. «Ты бросишь нас здесь связанными?» На лице Эрланда отразился страх. «И с каждым вашим словом я ненавижу вас еще больше», — проворчал вестник. «По-вашему, я тратил на вас магию и время, чтобы бросить здесь на растерзание толпе разгневанных крестьян? Я же сказал, у меня на вас свои планы, а вы, мои должники, еще не выплатили долг. Мне не нужны с вас деньги, мне нужны услуги». Вестник освободил блока от упряжи, потом запрыгнул в повозку и развязал людям ноги. «Дальше пойдете пешком», – произнес он. «Что мы должны сделать для тебя?» – спросил Саргерс, сползая с повозки. Без помощи еще связанных рук это было не слишком удобно. «Я не уверен, что это будет для меня», – пробормотал Ким. Чтобы Народ не узнал о его появлении, он не мог, находясь внутри барьера, использовать свою силу для получения знаний. Однако история этого города была свежа в памяти Кима, так же, как и небольшие смутные отрывки будущего, разорванного в клочья темной силы. Теперь их надо было соединить, достроить нити объединить, и вернуть здешним землям покой. Саргерс и Эрланд услышали его слова и переглянулись. Кем знал, что они оба еще озадачены после дневных событий проще, и их доверие ему до сих пор было хрупким, как полузгнивший мостик над бурным потоком реки. Вестник зла махнул пленником, и они пошли за ним в сторону Раздольного. «Если вы пороетесь в своей памяти», – стал рассказывать вестник, «то вспомните, что причина вашей ненависти к местным крестьянам кроется в слухе об отравленном зерне, которое они привезли в город». «Из-за него вы и многие другие потеряли семьи и озлобились. Вы казнили бедняков, которые привезли пшеницу и сожгли их поля». «Я помню эти события». Саргерс поморщился и мотнул головой. Боль от потери жены и детей, а жила в нем с новой силой. «Раскрой секрет. Пшено не было отравлено. Был отравлен сам воздух. Народ специально отравил ваши семьи, чтобы воины остались без жены детей». Заклятие смертельно подействовало только на слабых людей, детей, стариков и женщин, а мужчины остались, приняв в себя тьму. Так Народ избавился от лишних людей в своем окружении и подчинил ваш разум, заставив вас действовать в своих интересах, нести зло, хаос, боль и разрушение. Это ему нужно было, чтобы питать свою темную силу и расти». Ким знал, что Эрланд и Саргерс участвовали в тех событиях. Стража города прилюдно повесила на стенах города крестьян, привезших пшеницу в город. А потом подожгли поля, а эти двое с удовольствием и чувством собственной правоты убивали тех, кто пытался погасить пламя. Ким понимала, что сейчас вина сжимает сердца этих двоих, и они наполняются злостью на Нанарета. «Хочешь сказать...» – заговорил Эрланд. «Что наш лорд во всем виноват?» «Да, Народ привел в упадок эти земли, поэтому я хочу, чтобы вы помогли городу возродиться». «Ты тоже поможешь?» Глухо спросил Саргерскима. «Помогу», — ответил Вестник. «Не зря же меня прозвали Вестник Зла, где зло, там я». «Хочешь сказать, что ты и борешься со злом, а не накликаешь его?» Удивился Эрланд. «Ты светлый маг?» «Что-то вроде того», – буркнул Вестник, понимая, что слишком сложно объяснять то, что он и не свет, и не тьма. «Откуда тебе известно про темное дело Нарата?» Эрланд недоверчиво сощурился. «Я же говорил ранее о сети моих осведомителей. Зачем опять эти вопросы?» Ким резко остановился и присел, жестом указав людям сделать то же самое. Конь послушно замер на месте, сливаясь с темнотой безлунной ночи. Ким использовал свою врожденную способность видеть тепло. Под его глазами были сенсоры, напрягая которые, он мог видеть в инфракрасном спектре. Возле каменной кладки невысокого забора у ближайшей землянки стоял крестьянин с легким луком. «Дозорный?» – удивился Ким. «Надо избавиться от него». «Сидите здесь, там дозорный» произнес он пленником. «Конь, присмотри за ними». Вестник зла, словно ящерица на четырех конечностях и, пригнувшись почти к самой земле, быстро пополз в сторону землянки под покровом плотного тумана, кем отчетливо видел, что дозорный парнишка постоянно отвлекался от службы, ковыряясь в носу или играя с ножичком. Вестник бесшумно подкрался к невысокой изгороде левее от дозорного, перетек через нее, словно черное покрывало, осмотрелся и принюхался. Пахло людьми. Везде. Кима передернула. Он ненавидел этот мерзкий запах человеческого жилища. Пригнувшись и пройдя вдоль нее, Ким встал позади парня и ударил его с двух сторон по шее. Тот даже не успел вскрикнуть и потерял сознание. Ким аккуратно подхватил обмякшее тело и усадил парня к заборчику. Он перелез обратно через изгородь, понюхал воздух и прислушался. Не обнаружив ничего опасного, он крикнул инфразвуком, который услышал лишь Блэк. Через пару минут к изгороде подошли Блэк и плененные стражники. Ким поманил за собой людей и пошел налево, держась рядом с домами и кустами. Блэк легонько всхрапнул и пошел вправо, обходя изгородь и исчезая среди домов и огородов. Нинель не спала. Она сидела на скамейке рядом со входом в пристройку, в которой сейчас спали воины и оставшийся бык. Нинель ждала Кима, Ей дали задание разбудить всех, как только вестник появится. В темноте ночи клубился туман, сквозь который даже Нинель со своим острым зрением не могла ничего увидеть. С заходом солнца стало заметно холоднее. Эльфийка закуталась в шерстяную накидку пани и сидела, словно нахохлившаяся птичка. Ожидание было невыносимым, и Нинель то и дело со вздохом оглядывалась. Вскоре она услышала поступь копыт и встрепенулась. Шаги приближались, однако Нинель не спешила вставать с места. Блэк всегда ходил бесшумно, и если она слышит шаги, возможно, это враг. На всякий случай эльфийка достала саблю. Из тумана вышел черный конь. Блэка невозможно было спутать с кем-либо другим. Он остановился, глянул на эльфийку и принюхался. Фыркнув, он прошел к дому и встал около канавязи, рядом с накрытыми тряпками-лошадьми. «Блэк, где кем? Взволнованно спросила Нинель, стараясь говорить как можно тише. Блэк ничего не ответил. Он огляделся, а затем мотнул головой, словно указывая направление. Нинель встала, когда услышала шаги с той стороны. Различив поступь двух человек, она оглянулась на Блэка. Тот прял ушами и втягивал носом воздух. Его поведение было странным. Он никогда не делал так раньше, сохраняя более отстраненный вид и доверяя своим ментальным ощущениям мира. Нинель подняла саблю, не понимая, что случилось с черным конем, и готовясь к опасности. Однако из тумана вынырнула фигура бесшумно идущего Кима, а за ним и двух раненых стражников. «Ким, что происходит?» Тихо спросила она. Стражники сзади удивленно переглянулись, а Ким нахмурился. «Ты меня с кем-то перепутала, эльфийка?» Нинель опешила. Мало того, что Блэк вел себя странно... Так еще и Ким говорил так, словно был с ней незнаком. «Ты странно себя ведешь». Нинель подняла саблю. «Это ты странно себя ведешь, называя меня непонятными именами», – проворчал Ким. Нинель внутренне выругалась на себя. Она же не должна никому говорить его имя. «Не знаю, что на меня нашло, вестник». Исправилась она и убрала саблю, затем с любопытством глянула на мужчин со связанными руками, покорно стоявших завестником. «Еще не умерли, живучие счастливчики?» «Я решил сохранить им жизнь и использовать в своих целях». Ким жестом пригласил стражников пройти и сесть на лавку. «Я ведь убила ваших товарищей». Нинель поморщилась и с сожалением поглядела на мужчин. «Простите». Я всего лишь спасала своих друзей, у меня не было выбора. Боги просят. Буркнул один из них. Ваши боги или мои? Усмехнулась Нинель. Все. Ким фыркнул. Как обычно, все на богов сваливайте. Только и ищите, кто бы вашу ответственность взял, да долги за вас погасил. Нинель улыбнулась. Готова самостоятельно отдать долг одному богу. Под богом она имела в виду Кима. Мне от тебя ничего не надо», – прошипел Ким. «Что ты можешь мне дать?» «У меня есть только я, мое тело, ручки, ножки, голова». Нинель даже не поняла, насколько двусмысленно прозвучали ее слова. «Ты говоришь какую-то чепуху», – оторопел Ким. Мне ни к чему, твое тщедушное тельце. Может, стоит воспользоваться ее предложением?» Спросил Саргерс, с любопытством наблюдая за отношениями этих двух. Ким закрыл лицо шестипалой ладонью и покачал головой. Нинель, пожалуйста, оставь свои предложения для кого-нибудь другого. Эльфийка лишь пожала плечами. Ее дело предложить, а если бог не хочет, это уже его проблемы. Как у вас дела? Спросил Ким, меняя тему разговора. Сегодня все было спокойно, я даже помыться смогла. Похвасталась Нинель. «О, я рад!» Саркастически ответил Ким. «Что насчет провизии оружия, вещей лошадей?» Нинель отрицательно покачала головой. Ким лишь поморщился. «Ситуация складывается не очень. Зайдем, обсудим». Нинель кивнула и первой вошла в пристройку, чтобы разбудить Томина. Космос смотрел через щель на происходящее возле дома. Он своими глазами видел вестника зла в черном балахоне с невидимым лицом и магической бесшумной поступью, а с ним и его легендарный черный конь. Все тело парнишки охватил трепет от волнения, испуга и восторга. Он немедленно должен рассказать Юрию об этом. Когда вестник и эльфийка зашли в пристройку, заведя и двух пленных стражников, парень вышел из дома и пошел к предводителю восстания. Юрий опешил от его сообщения и колебался буквально секунду, а потом поспешил к дому Виктора. «Зачем ты притащил этих ублюдков?» Прорычал Томин, присаживаясь за стол, которым служила широкая доска на жердях, вклоченных в землю. Воины просыпались, но оставались сидеть на соломе. Стол был слишком мал для всех. «Эти ублюдки принадлежат мне, вот и доска с собой, как свою собственность». Усмехнулся Ким, не налихмыкнула. Ким всегда разговаривал с Томином насмешливо и этим его подзевал и раздражал. Виктор хмуро глядел на стражников, которые служили на роту, по повинному в несчастьях его семьи. «Вздернуть бы их на глазах у предводителя!» Зла сказал он. «Я тоже горю желанием это сделать!» Кивнул Кенир, сильно переживающий за положение местных крестьян. «Только это может усугубить ситуацию!» «Убить всегда успеете», — в раздражении заметил Вестник. «Я не понимаю, почему вы считаете высшей мерой наказания смерть. Иногда смерть — это избавление, а не наказание». Тебе лучше знать, темный маг», — ответил Кеннир. «Неизвестно, каким опытом и пыткам ты их подвергнешь». Вестник стукнул ладонью по столу, прекращая ненужные разговоры. «Так, ребята...» Со всей серьезностью начал он, не обращая внимания на соратников, с удивлением уставившихся на его пальцы с затросшими когтями. «Я просил вас добыть снаряжение, но, как посмотрю, у вас не получилось. Понимая, ситуация в городе паршивая, но, может, у вас есть хоть какой-то план? Мы можем только ждать, когда придут заподать у стражники города, напасть на них, забрать лошадей и оружие, а остальное выменять у местных жителей на быка». Ответил Томин. Сколько времени нужно ждать, я не знаю, но сын Виктора говорит, что около двух месяцев. Либо пойти как есть и молиться, чтобы дорога была легкой, или сделать вылазку за стенок богатей и обокрасть их. Все варианты не особо хороши. Подытожил Кем. Что насчет восстания? Виктор выпучил глаза. Откуда ты знаешь про восстание? Даже мы знаем, что крестьяне готовят бунт. Встрял в разговор Эрланд. Думаешь, мороз глупец и ничего не видит? «Так, значит, морус в курсе восстания», – пробормотал Ким. «Что вам известно?» «Что крестьяне собирают оружие и тренируются в фехтовании?» «Пожал плечами Саргерс». «Мы не особо придаем этому значение. Простым людям ни за что не пробиться за стену. Морус уже приготовил для них бочки со смолой и кучу стрел». «То есть вы не в курсе, что они вам готовят?» Ким скрестил руки на груди. «Ладно, это хорошо». «Что, они готовят?» В глазах Саргерса блеснул огонек любопытства. К двери подошел кто-то тяжелый и большой, и люди смолкли. Послышалось фырканье коня. Ким положил одну руку на рукоять меча, другой схватил Нинель за плащ и подтащил за свою спину. Он словно услышал предупреждение Блэка. Люди мгновенно среагировали на его поведение и схватили за оружие. «Вот этот размер!» Послышался на улице мужской голос. Он становился все ближе. «Ну-ну, тише, отойди от двери. Красавец-жеребец!» «Иди сюда, я тебе яблоко дам!» Послышался голос косма, а затем цоканье языком, подзывающие коня к себе. Тяжелая посты Блэка начала удаляться от двери. Ким расслабился и опустил меч. Виктор нахмурился, убрал оружие и откинул плед, висевший перед дверью и скрывавший свет лучины. Юрий не успел постучаться в дверь, как она отворилась, и на порог вышел Виктор. Они не виделись несколько лет, и за это время тот стал гораздо старше. Появилось больше морщин и заметно прибавилось седины. Но при этом выглядел он все тем же мускулистым мужчиной, что и раньше. За его спиной в свете свечи виднелись люди и что-то огромное, черное бесформенное. Но плед опустился, и Юрий больше ничего не успел разглядеть. «Юрий?» Удивился Виктор и затем расплылся в улыбке, шагнул навстречу, и старые товарищи пожали руки и обнялись. «Привет, зачем пришел?» «Хотел выпить с тобой стакан другой браги, Виктор», — улыбаясь, ответил Юрий. «Обсудить одно дело. Давай завтра». Виктор озадаченно почесал голову. В это время черный конь гневно всхрапнул и отогнал от себя назойливого мальчишку, пытающегося погладить его по шее. Космо отпрыгнул от мощных челюстей коня, который чуть не тяпнул его за руку. Он понял предупреждение и отошел ближе к отцу, который встревоженно смотрел на это. «Красовец, конь! Где только взял такого! Наверняка стоит, как наш дом!» С восхищением воскликнул Космо, обращаясь к отцу. «Да, дивный конь», – подхватил Юрий. «Твой?» Виктор замешкался лишь на мгновение, а потом сощурился и, глядя в глаза, своему давнему товарищу спросил. «Нет, не мой. А что?» Юрий закашлялся, понимая, что Виктор догадывается, что он не просто так пришел к нему сейчас. «Просто интересно, кто хозяин этого черного коня?» В этот момент конь прижал уши, оскалил зубы и, опустив голову, побежал на мужчин. Космо охнув, отпрыгнул с дороги разъяренного животного и предупреждающе окликнул. «Отец!» Мужчины бросились в разные стороны, но Блэк был нацелен на Юрия. «Как посмел этот жалкий, смертный говорить, что у него есть хозяин?» Зубы Блэка клацнули возле головы Юрия, когда он пытался увернуться. Блэк резко развернулся, показав небывалую ловкость, и вновь бросился в атаку. Он смял бы человека своей тушей, но Виктор отважно бросился ему на перерез и встал между конем и своим другом. Блэк остановился. Услышав звуки потасовки, из пристройки вышли остальные воины, изумленно глядя на то, как Виктор смог усмирить коня Вестника козла. Блэк отошел к навязи, оставив людей в покое. «Что не так с этим конем?» – спросил Юрий. «Чокнутый конь, ничего более», – ответил один из людей недобро озирая пришельца. «Кто ты такой, что тебе нужно от Виктора?» Юрий оценивающе взглянул на мужчину. Никаких знаков отличия он на нем не увидел, но чутье подсказывало ему, что это главный среди этих людей, а значит, командир Виктора. «Я пришел поздороваться со старым другом». Юрий развел руками. Он не доверял незнакомцам так, как Виктору, поэтому пока не хотел говорить при них о восстании. «Ночью?» и зрительно усмехнулся командир. «Не познавато ли?» у меня и обмолвился, что его отец вернулся. Я пришел, как только закончил дела. Может, вы не в курсе, но у нас, простых людей, днем полно работы». «А мне кажется, ты специально выгадал время, чтобы прийти под покровом тумана и ночи. Что тебе нужно?» Скрипнула дверь, и из дверного проема высунулся некто с капюшоном на голове. «Ребята, мне кажется, вы выбрали не то место, чтобы устроить перепалку», произнес незнакомец хриплым низким голосом. «Если стража увидит вас, вам не поздоровится». «А может, он шпион Нарад и уже рассказала на страже?» — заметил командир. «Нет», — резко ответил незнакомец. «Он предводитель восстания. Возможно, он предложит нам что-то интересное. Пусть зайдет». Юрий с открытым ртом глядел, как незнакомец скрылся в пристройке. Откуда тот знает о нем и о восстании? Юрий также заметил некое замешательство у людей, но они лишь переглянулись и вернулись в помещение. Командир с угрюмым видом скрестил руки на груди и взглядом показал, чтобы Юрий вошел. Внутри, помимо увиденных ранее людей, Юрий обнаружил еще Эльфийку и Орка, о которых говорил Космо, и двух стражников Раздольного, обезоруженных и связанных по рукам. Люди назвали свои имена, а вот Эльфийка и Орк промолчали, как и незнакомец в Балахоне. Юрий начал понимать, что это и есть Вестник Зла. — Я Юрий. Откуда вы знаете о восстании? — Как оказалось, о нем знают все. — нахмурился Виктор. — Эти стражники сказали нам, что даже Моруса и Рози в курсе. Юрий в гневе повернулся к пленникам. «Так, может, вздернуть их на глазах у их командира, чтобы остальные знали, что с нами шутки плохи?» «Умерь свой пыл, любезнейший!» Фыркнул Вестник Зла и шагнул к Юрию. «Это мои пленники, и только я решаю их дальнейшую судьбу». Юрий глянул снизу вверх на огромную темную фигуру. «Ты Вестник Зла?» «Прямо спросил он». «Если ты интересуешься, тот ли я вестник зла, о котором ходят слухи, то да, я тот самый вестник зла, и я в курсе, что ты пришел просить меня о помощи». Юрий неуверенно отступил назад. Он до последнего не верил, что сам вестник зла пришел к ним в город, а теперь это оказалось правдой. И он знает о восстании, и что Юрий пришел к нему просить помощи. Недаром его зовут страшным темным магом. «Возможно, стоит рассказать, что случилось с нами». Задумчиво произнес Виктор. Саня поджал губы и кивнул, не совсем доверяя предводителю восстания, но доверяя своему товарищу. Остальные не вмешивались в разговор, верив обсуждать дела командиру Виктору. Виктор коротко поведал Юрию о том, как они попали в плен к стражникам Раздольного, как потеряли снаряжение и лошадей, и как эльфийка и орк спасли их. Предводитель восстания лишь хмурился, понимая, в какую ловушку попали эти люди. «Если бы вас не спасли...» «Вы бы попали в рабство к народу, или еще хуже, были бы убиты!» Мрачно произнес Юрий после рассказа. Он пока не понимал, какую роль в их отряде играет вестник зла, который даже не помог им сбежать от стражников, но оставил в живых и взял в плен двоих из них. Эльфийка и орк пока тоже молчали, держась чуть в стороне от людей, но внимательно слушали разговор. «Их бы убили!» Произнес один из стражников, вмешавшись в разговоры. Юрий уже давно узнал в них двоих тех, кто приходил собирать подати. В отличие от остальных собравшихся, он знал, чем они занимались ранее и что творили с местным населением. «На них пришел приказ на публичное повешение!» Дополнил второй. «То есть вы, мрази, сразу узнали, что нас казнят, но все равно говорили, что нас могут помиловать?» Гек схватил второго стражника за грудки. «Была бы моя воля, я бы тебе шею свернул!» Возможно, это было бы лучше, чем то, что мне уготовано. Криво усмехнулся тот и опустил взгляд в пол. Гек оттолкнул стражника, стукнув об стену, и отошел в другой угол, пыхтя от гнева. «Может, стоит отдать их в руки тех женщин, над которыми они надругались?» Ухмыльнулся Юрий, глядя на стражников. «Я бы посмотрел, как те будут втаптывать их в грязь». «Они насиловали женщин?» Послышался тихий, но гневный голос эльфийки. От него у Юрия пробежали мурашки по коже. Столько в нем было холодной ярости. Вестник за плечо остановил эльфийку, которая уже начала доставать саблю. «Отпусти!» Она дернула плечом. «Мне плевать, что они твои пленники. Они должны поплатиться за свои деяния». Вестник зла схватил эльфийку за шкирку и, подняв высоко над землей, грубо встряхнул. «Это мои пленники!» Прорычал он. И даже тебе я не дам притронуться к ним. Если ты хочешь оспорить мое решение, выйдем на улицу и решим все в бою. Хорошо, вестник. Поджала губы девушка. Я не трону этих людей, пока они под твоей опекой. Вестник раскрыл ладонь, и эльфика приземлилась на пол. Думаю, надо рассказать, что происходит со стражи города. Вздохнул мужчина с перевязанным плечом. Мне самому неприятно об этом говорить. Еще сегодня утром я был таким же, как и остальные люди за стеной. «О чем это ты?» – спросил Виктор. Пленники переглянулись и поведали о том, что Вестник Зла извлек из них тьму, что Народ является темным магом и что вся стража заражена тьмой. Все то, что им поведал ранее Ким. А также рассказали, как их сейчас гложут совесть и чувство вины, и что они готовы мстить Народу во что бы то ни стало. Присутствующие выслушали стражников, кто молча хмурясь, а кто негодуя. «Поэтому мы готовы участвовать в восстании и помочь простому народу свергнуть Наруто. Закончил рассказ второй стражник. «Только есть одно препятствие», — добавил раненый. «Восстание знают все, и просто так перелезть через стену вам никто не даст». «Мы не полезем через стену!» Юрий хитро улыбнулся. Он не доверял этим двум, однако угрозы от связанных людей тоже не видел. «У нас этого нет в планах!» «Что же вы придумали?» Спросил Даня. «Вряд ли они выйдут из-за стены, чтобы сразиться с вами в честном бою. Вас застрелят еще на подходе». Юрий хитро ухмыльнулся. «Есть отличный план, над которым мы уже давно работаем, но я вам не настолько доверяю, чтобы сразу раскрыть его». Они вырыли подкоп. Тут же выдал вестник зла, вызвав удивление и негодование Юрия. И наткнулись на шахту и шахтеров-рабов. Откуда ты все это знаешь? Воскликнул Юрий. Неужели Морусу и это известно? Вряд ли? Покачал головой вестник. Морус все докладывает Наруту, а Лорд не позволил бы каким-то простолюдинам сделать подкуп в шахту с магическими кристаллами. Послышал сдавленный ехидный смех Томина. «Теперь я понимаю, почему именно ты нужен за Удену. Уж не знаю, кто твои осведомители, но они действительно хороши. я уверен, что ты знаешь, как пробраться за стену и убить Нарета». «Знаю», — ответил Вестник. «Нарета убью я, лично. Он маг, как и я, и у меня есть несколько причин убить его». Юрий ждал этих слов как спасения. Ему даже не пришлось договариваться с вестником зла. «Тогда мы уже завтра пойдем в шахты!» Восторженно воскликнул Юрий. «Если вестник зла отвлечет на себя основное внимание, то мы сможем без труда освободить рабов, зайти с тыла и перерезать всех стражников и наемников». «Я не собираюсь сражаться с простыми людьми». скрестив руки на груди, отозвался вестник. Я займусь лишь нарытом. Все остальное – это ваши проблемы, и меня они не касаются. Но, Вестник, взмолилась сельфика. с тобой мы сможем без труда прорвать их оборону. Пожалуйста, помоги людям. Вестник повернулся к ней, и девушка осеклась и замолчала, опустив взгляд. Если честно, Нинель, я тоже не хочу в этом участвовать. Неожиданно произнес Орг. Мне не хочется терять жизнь ради людей. «Тебя никто не просит нам помогать, орк!» Фыркнул Юрий. «Но если мои друзья последуют за восставшими...» Продолжал тот, глядя в глаза Юрию. «Я пойду с ними, чтобы защитить их». Юрий поднял брови. Он никогда не слышал, чтобы орки были такими благородными. Воины посмотрели на Саню, который задумчиво почесал отросшую щетину. «Будем ли мы участвовать в этом? Я дам ответ завтра». Произнес он после некоторого молчания. «Торопиться с этим не стоит, надо все взвесить». «Я тоже считаю, что надо все продумать», — добавил Даня. «Поэтому, если наш командир позволит, то завтра вечером мы соберемся и обсудим восстание». Юрий кивнул. Он не был знатоком военного дела, и ему очень бы пригодилась помощь реальных воинов. Он покинул пристройку, и воины вновь улеглись спать. Ким улегся на солому и закрыл глаза. Сейчас, блокировав всю свою силу, он не мог просчитать варианты будущего и чувствовать мир, как раньше. Находясь в виде смертного, он мог лишь предполагать события на основе тех знаний, что у него имелись. По его расчетам, Стража из Сытого Дракона уже прибыла в Раздольный с сообщением о появлении в округе Вестника козла Что же предпримет Нарет, попробует с ним связаться или, наоборот, уйдет в оборону, опасаясь за свое положение и шахты с магическими кристаллами? Отправит ли он на разведку своих людей, или для него все эти события не будут иметь никакого значения? Ким пока оставил все как есть и не стал вмешиваться в решения людей. Возможности простых смертных по обману злого рока были гораздо сильнее, чем они могли себе представить, и именно это свойство всегда поражало и восхищало вестника козла. Кто-то затормошил Кима за плечо, но еще до того, как он открыл глаза, он уже знал, что это Нинель. Ее запах буквально ворвался в ноздри, защекотав пряным ароматом трав. Ким приподнял голову и вопросительно посмотрел на Нинель. «Объясни мне, что происходит с тобой?» Шепнула она, потянув его за ткань балахона. «Вы с Блэком ведете себя странно». «Нинель, солнце, я очень устал. Давай обсудим это завтра». Сонно отозвался Ким. Нинеля торопела. «Солнце? Ты в своем уме? Что с тобой?» «Спи все завтра». Отозвался Ким и отвернулся. Нина недовольно буркнула что-то неразборчивое и ушла спать в землянку к пане, которая и слышать не хотела о том, чтобы девушка ночевала с мужиками.